Глава 30. Чувство вины за то, что я то перекладываю свои служебные обязанности на Мэддалин, то вообще их не выполняю, а еще и прогуливаю занятия, было недостаточно сильным, и это порождало новое чувство вины уже за то, что я бессовестным образом ведусь на слова стужи. Шерри, пойми, уборка в общежитии и подготовительные курсы – это такая ерунда по сравнению с твоим настоящим предназначением, что дополнительный выходной даже переживаний твоих не стоит, тем более Скит уже договорился о билетах на Ящеробус. А я раздобыл туристическую карту Небесной долины и забронировал номера в маленьком отеле. Я кивнула и действительно перестала страдать, потому что время нашего визита к Чокрагу-Распутье совпало с научным симпозиумом, и парни сделали невозможное, организовывая поездку. В общем, вечером пятого дня я открыла Мэдалин доступ в свою комнату, вручила собранные заявки, проинструктировала по поводу домовушек и присоединилась к стужи и зною, дожидавшимся меня на улице. Заносчивая блондинка по-прежнему не вызывала у меня доверия, но Саверин уже несколько раз заверил, что она против него не пойдет, и я больше не решалась заводить разговор на эту тему. «Давненько я не чувствовал такого азарта», заявил Скит, направляя Макбалид на переходный вокзал. «Поехали мы на Макбалиде Зноя». чтобы уйти от слежки, которую, как выяснилось, вела за Саверином его мать. «Согласен, ощущение будоражащие», — поддержал друга стужа. А я, хоть и разделяла их чувства, промолчала, потому что слушала невидимого Рэша. «Я тут поболтал с домовушками и выяснил, что такое симпозиум. Ты же в курсе, что многие маги используют домовушек в работе по дому?» Я кивнула, но моих ответов рефлекту не требовалось, чтобы продолжать меня просвещать. Так вот, симпозиум — это сборище очень рассеянных магов, которых интересует только наука. Дома у них обычный бардак. Они постоянно забывают на рабочих столах крошки и куда положили свою одежду. А это значит что? Правильно. Они даже нас не заметят, если мы не будем их удивлять. Думаешь, мы будем спокойно поглощать чужую силу, просто прохаживаясь в толпе? Не выйдет. Я даже не знаю, что сделать, чтобы в нас кидались заклинаниями. Растирать чужую память нельзя. «Да-да. Скид и на мое предложение показать Рэшу профессору, а потом стереть ему память, ответили резким и категорическим отказом. Ну, после того, как очнулись от шока». «Ты что, Шерлин, это преступление?» Возмутился зной. «Мы найдем более безопасный способ», — поддержал моего кузена Стужа. «А мне стало стыдно за свою идею. Понятно, откуда она у меня взялась. Дракон умел оказывать на меня влияние. Он уже не раз это делал». Поэтому в тот вечер я устроила решу разнос, и сейчас он пытался загладить свою вину законопослушными идеями, которые к нему, как назло, не приходили. Я же теперь постоянно анализировала свои мысли, пытаясь понять, мои они вообще или моего рефлекта. Хоть он и утверждал, что мы одно целое, я продолжала придерживаться принципа, что не стоит озвучивать все, что приходило мне в голову. В серединный переместились в ночь с четвертого на пятый день недели. Оставили макболит на стоянке ящеробусного вокзала и отправились искать забронированный бронированный скитом частный борт. Я оглядывалась по сторонам, пытаясь как можно больше разглядеть диковин витка, на который попала впервые. Вокзальная площадь хорошо освещалась, но ничего особенного я не увидела. А вот когда мы подошли к своему перрону, буквально обалдела. Нас ждал огромный, крылатый, изумрудного окраса ящер и зверомаг-наездник. Его кабина располагалась на шее ящера, а пассажирский салон, полностью закрытое огромное овальное строение, чем-то напоминавшее яйцо, на спине между крыльями. Ошибка природы. Неудачный эксперимент и жалкое зрелище. Возмущенно наградил эпитетом мой дракон своего менее разумного сородича. Да, нечто общее в облике Рэша и ездового ящера прослеживалось. Однако драконы, обитающие в Серединном, не могли переходить в другие измерения и не обладали интеллектом. К тому же рассказ Скита о драконе матери природы наталкивал на мысль, что Рэш прав. Создательница всего сущего не сразу смогла сотворить совершенство, и эти огромные ящеры — ее первые неудачные попытки. «Поднимайтесь в кабину, будем взлетать!» — поторопил нас зверомак нетерпеливо махнув рукой в сторону опущенного крыла дракона. Мы легко по нему поднялись и вошли в уютный салон с диванами, столиком и креслами. «Пристегните ремни!» раздалось из артефакта под потолком. Как только мы выполнили команду, и ящер взлетел. Во время полета мы дремали под воздействием сонных чар, минимизирующих реакцию нарывки дракона крыльями, поэтому на рассвете прилетели в небесную долину отдохнувшими и бодрыми. Но исследовательский центр открывал свои двери для симпозиума в 9 утра, поэтому отправились в тот небольшой отель, который нашел Саверин, чтобы позавтракать и освежиться. Однако там нас ждал сюрприз. «Саф, ты предлагаешь остановиться в заведении дикарей?» — недоуменно спросил Скит. Он притормозил, едва увидел вывеску «Сила тока» с обязательной для всех диких магов, занимающихся предпринимательской деятельностью, эмблемой в виде двух скрещенных фиолетовых стрел. «Из-за симпозиума в других отелях мест нет». «Ясно, почему они есть здесь», — недовольно пробурчал Зной. «А мне нравится симпатичное и уютное строение». Возразила я и потянула скита за рукав. Трехэтажный особняк в рассветных лучах действительно выглядел очень располагающе. Фасады из розового камня, увитые плющом кованые балкончики, у входа ухоженной газонной лавочки. А после рассказов Фрэша я сочувствовала диким магом Но вот в самом деле, почему великие дома не хотят их признавать равными себе и препятствуют созданию пятого дома? «Смирись, дружище!» Чует мое сердце, что скоро понятие «дикий маг» полностью уйдет из оборота». Беззлобно хмыкнул Саверин. «Да я не за это переживаю, а за Шеролин», — пробубнил скит «Сами знаете, что возможности дикарей до конца не изучены. Вдруг среди них окажется кто-то, кто сможет понять, что она особенная. Однако опасения моего свежеиспеченного брата оказались напрасными. Никто меня не вычислил, а вот мы узнали кое-что важное». «Доброе утро». Мы бронировали три комнаты на имя Всполоха Фаерзной, подойдя к стойке администратора, сказал Саверин. Своих имен мы не использовали и прикрывали знакомой в серединном семьей. Да-да, конечно, была такая бронь, но, к нашему огромному сожалению, из-за невероятного наплыва в небесную долину гостей мы смогли оставить вам всего одну комнату, но большую, с тремя спальными местами. Без всякого сожаления, даже со скрытым злорадством, сообщил дежурный администратор. Молодой мужчина с в татуированном на виске знаком дикаря. И мне вдруг стало очень стыдно за то, что маги из великих домов никак себя не обозначают. Раньше я просто терпеть не могла всех подряд магов, а теперь поняла, что дикие находятся в еще худшем положении, чем люди без способностей. Тех хоть никак не помечают. «Не страшно, мы уедем к вечеру. Сейчас хотели бы умыться и позавтракать. Есть у вас ранние завтраки?» «Да, конечно». Столовая находится на первом этаже, правое крыло до конца. Я провожу вас в комнату и попрошу повара приготовить завтрак. И бодрян пусть сварит, мы спустимся через полчаса, — хмуро добавил зной. Гостиница еще спала, и по тихим коридорам мы шли молча, поэтому голос Рэша, который слышала только я, звучал особенно громко. Ого, сколько тут иных магов! И все такие! Воины, бойцы, как будто в этом доме спит армия. «Так интересно! Зачем они собрались?» Сердце закралось тревога, и я еле дотерпела, пока мы дойдем до комнаты и останемся в ней одни, чтобы поделиться новостью с парнями. Рэш сказал, что гостиница заполнена дикарями-боевиками, выпалила шепотом и оглянулась на дверь. Парни насторожились, и над ним легким движением поставил щиты. «Вот да, очень вовремя ты выпустил свою силу, бездонный омут. Я бы еще и огонька поел». «Давай ты ставь щиты, родич наш», — заявил ставший видимым дракон. Вырос он опять прилично, ростом стал со стужу, а окрас вообще приобрел потрясающий. Яркие цвета плавно переходили из одного в другой, вызывая желание любоваться на это необычное сочетание без отрыва. «Лучше расскажи, из чего ты это взял?» — спросил скит, но огненные щиты на радость моему обжоре все же выставил. Рэш блаженно зажмурился, облизнулся и выдал. «Ну, я же чувствую направление силы. Нет у них никакого созидания. Только боевики и один самый сильный смесок, родитель моей шер. Чувствую родную кровь. Да не каплю, как у тебя, а много». Я плюхнулась на кровать, зажав рот рукой, чтобы не кудахтать, как перепуганная курица. «Думаешь, они могут начать симпозиумы?» — хмуро спросил у Саверна скит. «Вполне», — кивнул не менее хмурый стужа. Это значимое мероприятие. Соберется множество ученых из всех четырех домов. Прекрасная возможность взять их в заложники и требовать выполнения своих условий. Что же делать? Надо уходить отсюда и как-то предупредить охрану исследовательского центра. Вскочив с кровати, запаниковала я. Успокойся, Шерри, велел Саверин. Подошел ко мне, обнял и прижал к себе. Мы не можем прийти и обвинить людей просто потому, что твой рефлект, о котором, кстати, пока никто не знает, Сказал, что в гостинице остановились дикие маги с возможностями бойцов. «Да, точно, не можем», — подтвердил кузен. «Если они не собирались делать ничего подобного, это может стать мощным поводом для восстания. Представляешь, как дикарей возмутит, что их подозревают во всех тяжких просто за то, что они есть?» Я потерла вспыхнувшие от стыда щеки. «Ну вот что я за человек такой? Еще недавно жалела дикарей, а уже готова объявить бунтарями». «Это все из-за новости про отца». пролепетала. «Не думаете же вы, что он тут просто так. Давайте хотя бы предупредим департамент контроля. Пусть просто проверит, учтенные они или нет». Парни уставились на меня, состроив скептические лица, и дружно помотали головами. «Шерри, я же рассказывал, что наша разведка подозревает ванны и цена оттепель в сотрудничестве с дикими магами», пояснил свое категорическое нежелание оповещать власти Саверин. «К тому же не нужна нам лишняя шумиха», поддержал его скит. «Сами справимся. Не стоит пока знать великим домам о твоем появлении». Я вздохнула и кивнула. Была вынуждена с ним согласиться. Рассказывать о себе я никому не хотела. Мне бы для начала дядю оповестить, что я маг, а уж потом постепенно добавить, что не просто маг, а уникальный. Этим я собиралась заняться завтра. Обещала же в выходной приехать. «Ладно, вам, наверное, лучше знать, как поступить правильно. Я умываться», сказала, доставая из сумки мешочек с банными принадлежностями. «Да, давайте ускоримся», – скомандовал Саверин. «Позавтракаем, пока все спят, и поспешим в центр. Нам еще надо понять, как туда пробраться». Спустя час мы подходили к центру, который должен был открыться через 40 минут. Народ уже подтягивался к украшенным рекламной вывеской воротам. Некоторых охрана пропускала внутрь, а другие беседовали, сбившись в группы. И вот там выяснилось, что те, кого пропустили – сотрудники. Те, кто ждет – гости, имевшие уникальные пригласительные билеты. А вот слушатели с улицы на симпозиуме видеть не желают, поэтому билеты продавать не будут. Такой вариант мы предполагали, поэтому отправились искать уязвимые места в ограде, высокой и каменной. Не могу не отметить серьезный подход к безопасности. Спустя минут двадцать исследований раздосадованно протянул скит. Пробитой защиту можно, но сработает тревога. Даже не знаю, что предпринять, проворчал Саверин. а я могу через другое измерение туда перейти и открыть вам вон ту калитку», заявил мой невидимый рефлект и развернул мою голову в сторону неприметной маленькой дверцы, сливавшейся с камнями защитной стены. Я даже представить не могла, для каких целей она там установлена. Взрослый человек через нее разве что на четвереньках проползет. «Рэш говорит, что может открыть с той стороны вон тот лаз. Не знаете, для кого он вообще?» спросила, махнув рукой на странное архитектурное явление. Парни посмотрели, переглянулись удивленно, а скит даже присвистнул. «Ого, я слышал, что когда-то давно серединой населяли гномы, и от них кое-где остались постройки и памятники, но думал, что это сказки для туристов». «Ты что, не веришь, что дикие маги — потомки гномов и великанов?» — удивился Саверин. А я удивилась еще больше. Я читала сказки про гномов, великанов и эльфов с драконами, но о подобной теории происхождения дикарей не слышала. «Хочешь сказать, что великаны и гномы не просто существовали, но и могли делать детей?» — усомнился скит «Конечно!» — кивнул Саверин. «В нашем доме эту тему давно изучают. У нас даже есть мумии великанов и гномов». «Ага, значит, это правда, что дом стужи разрабатывает вирус, который будет действовать только на тех, в ком есть дикая магия», — обвинительно направил палец на Саверина скит «Так, вы отвлеклись!» — прикрикнула я на них. «Все это очень интересно, но вернемся к симпозиуму. Полезем через эту дверцу или еще поищем?» Парни встрепенулись и поспешили подойти ближе к ограде, чтобы просканировать лаз. «Как я вижу, защита стоит сверху от гостей с неба, снизу от подкопов и на стенах от порталов. Но сами они от физического воздействия не защищены, так ведь?» спросил у Саверина Скид. «Да, но дверь защищена. Наверняка там такой замок стоит, что просто так не открыть». но не успел стужа сказать еще чего-нибудь пессимистичное, как дверца распахнулась, и в проеме показалась башка Рэша. Вернее, ее часть, потому что вся бы она не пролезла. «Вы слишком нутные и вообще не понимаете, кто я такой и что умею. Ползите сюда скорее, а то охрана территорию обходит. Скоро пойдут назад». Я протиснулась между парнями и, опустившись на землю, смело пролезла к рефлекту. За мной прополз большой змейкой, ругающийся на тесноту Саверин, а за ним скит Мы поднялись, отряхнулись и огляделись. Дверь привела нас на задний двор исследовательского центра к мусорным бакам и огромным транспортным воротам. Но даже отсюда было видно, что народный симпозиум все прибывает и прибывает Так, прячемся под отвод глаз. скит ты сможешь или тебя накрыть морозной дымкой? Не надо. Минут тридцать могу удержать огненное марево, а потом считаю с кого-нибудь облик и накину иллюзию. У меня есть артефакт. «Хорошо, Шерри, иди ко мне!» Саверин протянул руку, чтобы накрыть своей дымкой меня. Сама я пока ничего не умела. «Молодцы! Хорошо спрятались!» — похвалил ушедший в тонкие материи Рэш. «Сейчас поедим от пуза. Чую, будет заварушка С кого начнем?» «Вон в ворота вошел хранитель знаний, а рядом с ним твой отец. О, диких-то сколько! Смотри, Шер, смотри! Они показывают бумажки, и их пропускают. Я не пойму, а драки что, не будет?» Я споткнулась и потянула Саверина назад. Нам надо было срочно спрятаться, чтобы обсудить, что тут происходит, и спросить у Реша, кто именно мой отец, волившийся в ворота толпе.